Глава 14. За Эдриана, разумеется. Удивленно ответил ректор, словно других вариантов и не было. Видимо, себя он в качестве кандидатуры для брака не рассматривал. Так что, ты согласна? Нет, нет и нет, сложила руки на груди и уставилась на эту сладкую парочку. «Раз уж я сюда попала, то буду учиться. Замуж я могла и в деревне выйти. Только кое-кто мне не дал». Не смогла сдержать ехидство и посмотрела на ректора. «Так что ищите другую невесту для своего сынка-мажора», бросила взгляд на Эдриана, который будто застыл после моих слов. «Мужик без собственного мнения мне точно не нужен», заявила и уже сделала пару шагов к двери как ее внезапно захлопнуло сильным порывом ветра, а передо мной вырос злой Эдриан. «Я доверяю мнению своего отца. Если он сказал «надо», значит «надо». Вот только это твой отец, а не мой, и я не обязана доверять его мнению, и подчиняться, кстати, тоже. «Как ректор, я имею право приказать». «Можете». «Однако замужество не входит в учебные обязанности студентов. Так что счастливо оставаться!» Подошла к двери, распахнула ее и шагнула за порог, но услышала позади шипение. «Ты еще пожалеешь!» «Посмотрим!» Гордо задрала голову и вышла. «Что это вообще такое?» Возмущенно я неслась в свою комнату, чтобы закрыться от всего мира, залезть под одеялко и похныкать о своей доле пока никто не видит. Как говорится, из огня да в полымя. Вернее, тут уж наоборот. От одного венца удалось сбежать, так нет же источник, будь он не ладен, мне дракона подогнал. Что этот дракон о себе думает? Решил, что раз я бедная девушка из глухой деревеньки, не умеющая управляться с неизвестно откуда-то взявшейся магией, То меня можно мало того, что против воли притаскивать в Магическую академию, заставлять учиться, но и замуж выдать за непутевого сынка. Нет уж, я взрослая имею право сама принимать решения, и замуж не пойду. Что мне там делать? Нет уж, раз представился шанс выучиться и стать, наконец, достойным человеком, магом, я его не упущу. Что там Эдриан сказал? Я пожалею! Как бы не так. Это они с отцом пожалеют, что связались со мной. Я себя в обиду не дам. Выучусь, научусь управляться с магией и всех заморожу. Пусть постоят ледяными статуями, подумают о своем поведении. С этими мыслями влетела в комнату и кинулась к столу. Мне нужно научиться контролировать свою магию. Где-то тут я видела подходящее заклинание. «Кайса, что случилось?» Послышался голос Аниты. «Ничего!» — процедила. «Я же вижу!» — она подошла, обняла меня сзади и положила голову на плечо. «Расскажи!» «Нет, ты представляешь!» — прорвала меня, не смогла удержаться. «Этот чертов ректор решил меня замуж выдать!» Анита ахнула и отпрянула. «Ректор решил жениться?» — всплеснула она руками. «Да нет!» — махнула я. «Женить своего сынка! На мне!» Последняя рявкнула да так, что по окну пошли морозные узоры. «Вот это номер!» — Анита села на кровать. «А дальше что?» «А ничего, я им отказала и ушла!» Анита начала смеяться. «Наверное, у них случился ступор после такого...» «Еще бы! Обычная девушка отказывает самому ректору и его сыну, заместителю, возможно, будущему ректору! Наверняка такого ни один из них не ожидал!» Только открыла рот, чтобы сказать, что Хедриан вряд ли когда-нибудь станет ректором, ведь магии у него нет. Как рот словно запечатала. Я не могла произнести ни слова. «Это что еще за новости?» «Ах, да, магическая клятва, чтоб ее!» «И все же, как Эдриан, не имея собственной магии, может учить студентов, да еще и боевиков?» «Они! Я хочу научиться контролировать свою магию и сделать так, чтобы стать самым сильным магом на курсе. Ты мне поможешь?» Она яростно закивала, все еще смеясь. «Несколько дней мы провели в бесконечных тренировках». У меня получалось все лучше и лучше. Я научилась ставить щит, который защищал меня от магических воздействий всякой нежити. И потому уже на четвертом занятии довольно успешно справлялась с несколькими умертвиями, которых все поднимал и поднимал Эдриан, уча нас правильно расходовать запас сил. На одном из занятий он распределил нас по парам и приказал сражаться друг с другом. Моей напарнице оказалось шире. Она плотоядно усмехнулась и тут же ринулась в бой. Я даже сообразить ничего не успела, но щит поставила. Да такое, что, как она не билась, кидая все заклинания подряд, так и не смогла его пробить. Через полчаса бесплодных попыток она явно разозлилась. К этому моменту все остальные уже закончили тренировку и просто наблюдали за нами, включая Эдриана. Тот вообще ухмылялся. Неужели знал, чем это закончится? Ну держись! зло пробормотала Шири, и сформировав в руке какой-то шар, бросила его в меня. Это мы уже проходили. Я его отбила. Сфокусировавшись на месте, куда летел шар, укрепила щит. Но в этот раз Шири провела обманный маневр. Пока я отвлеклась на шар, переместилась мне за спину и кинула еще одно заклинание. На это я не рассчитывала. Щит дрогнул и рассыпался, а я упала вперед, пропахав носом пол. Шире рассмеялась. «Я выиграла!» «Отнюдь!» — ответил Эдриан. «Ты проиграла, шире. «В настоящем бою враг не будет просто стоять под щитом, как Кайса, и ждать, пока ты вдоволь играешься. Он будет атаковать из-под щита. Так что тебе за это занятие не зачет». «Ну почему?» Стала возмущаться Шире, однако Эдриан уже не обращал на нее никакого внимания, а повернулся ко мне. «А ты молодец!» Выстоять столько времени против одного из самых сильных магов Академии хвалю. Однако...» — сделал он многозначительную паузу. «Нужно поработать не только над защитой, но и над атакой. Вот умеет же горькую начинку в сладкую конфету засунуть. Ничего, Эдриан Кедран, вот освою все премудрости боевой магии и тогда держись». Еще и отца твоего за пояс заткну.